Такси остановилось перед большим домом в тихом квартале. Она вышла и расплатилась с водителем, стараясь справиться с дрожащими руками. Она оглядела фасаду. Здание серого камня, пострадавшее от непогоды, само по себе не отличалось красотой, но совокупность подобных строений придавала облику города элегантную строгость.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 Таня надеясь, что дома никого нет, и сейчас она сможет спуститься вниз, так и не встретившись с сыном.